Глава 21. Дела и делишки. хо хо Машинка задрожала, загудела и... бабах, бах Трах! Тарарах! В тишине звук получался впечатляющим. Огонь, батарея! Пли! Но это только поначалу. Потом станет лучше. Перестану замечать, погрузившись во что-то похожее на транс. Я заправил бумагу. Светомаскировочных штор, как у Штирлица, у меня не было... Но, в конце концов, я ведь здесь был практически официально, да и свет от настольной лампы не такой уж яркий, чтобы привлекать внимание редких ночных прохожих, рискнувших бродить по темным проулкам между детскими садами, затерянными в джунглях верхотомских дворов. В этот раз я вложил только два листа с черной копиркой. Нужно купить и приносить ее с собой, чтобы ненароком не спалиться». а то кто-нибудь вдруг решит прочитать, что там печатают у товарища директора, вернее, у товарища заведующий. Пальцы привычно побежали по клавишам. Ну, не то, чтобы прям побежали, но, учитывая, сколько в последние годы мне приходилось стучать по клавиатуре, привычка, разумеется, выработалась. Здесь, конечно, усилий нужно было прилагать побольше, но так как у бабушки я уже совершил инициацию и погрузился в мир механической машинописи, дело продвигалось неплохо. С компом, ясно дело, не сравнить, но и так пошло понемногу. Чтобы печатать на машинке, скажем так, ума побольше надо. В пару кликов фразу не поправишь, и ошибки никто красной волнистой линии тебе не подчеркнет. В общем, дело сдвинулось и пошло. Шло-шло, и вдруг остановилось. Сейчас я описывал одно из серий преступлений. Первое уже совершено и расследуется. Тут уже ничего не поделать. В Ленинграде убита пенсионерка. Убийцу найдут, но до того, как найдут, он убьет и покалечит еще несколько человек. Тут все просто. Я знал и имя, и адрес, где злодей проживал и прятал похищенные вещи и другие улики. Поэтому письмо собирался направить непосредственно следователю прокуратуры, ведущему следствие. Не сможет же он не среагировать. У меня в памяти все было четко разложено по полочкам. И в тексте я тоже старался описать все основательно. Ранее судимый молодой человек с артистическими наклонностями, игравший в театральном кружке на зоне, вернулся в Питер и смог поступить в театр. Талант, бляха, самородок. Но на красивую жизнь деньжат не хватало, и он решил грабить частные дома. И вот вломился, а там старуха. Но он ее и долбанул молотком несколько раз. Молоток принес с собой, кстати. То есть пока он успел убить только одну старушку. Практически раскольников, сука. молотком по голове, переоделся в женщину, вошел и убил. Забрал деньжата, золотые украшения и две бутылки алкоголя. При этом у него был ствол в кармане и садистские наклонности в голове. Если не остановить его сейчас, он будет пытать молодую женщину, выбивая информацию о том, где спрятаны деньги. Загонит ей швейные иглы под ногти. Она отключится, но останется живой. Спасут. Но это же не все. Он ведь и дальше продолжит свой путь. От этих воспоминаний на душе делалось гадко, холодно и пусто. Одно дело, когда ты смотришь в прошлое, на дела давно свершившиеся, а другое, когда все эти выпиющие к отмщению злодеяния творятся прямо сейчас. В общем, пока он совершил только одно убийство. Остальные еще в будущем, и я этого не допущу. В этот раз никакого ЦК. Надо писать непосредственному исполнителю, ведущему дело. С и комитетчикам для контроля. С этим все ясно. А вот что делать с разными Михасевичами, Чикатилами и Ткачами, я пока не слишком-то понимал. Во-первых, подробности их дел были мне известны лишь в общих чертах, я ими не занимался. Так читал что-то когда-то, но где, во сколько и когда они нападут снова, не имел понятия. Ткач, например, вообще только в этом году первое убийство совершит. Чикатило уже убивал. но вроде до 81 -го года будет сидеть тише воды ниже травы. И что с ним делать? Милиция не станет хватать тех, кто ничего еще не совершил, даже если уверуют в мои прорицания, как в откровение свыше. Тут нужно было принять какое-то решение, причем в ближайшее время. Отправлять письмо из Верхотомска я не хотел по соображениям конспирации. Сужать радиус поиска точно не стоило. Даже если бы меня и не искали сейчас, то могли бы заняться позднее. так что нужно было проявлять осторожность. Поэтому, когда на следующее утро Зинаида подошла к столу в отрубы и сказала, что тому нужно собираться в Иваново, я внимательно следил за разговором. — Зинаид Михайловна, но вы же обещали до конца месяца меня не посылать. Но все-таки посылайте. Уж послала, так послала. — Кошкин! — загремела ткачиха. Ты инженер отдела материально-технического снабжения. — Тебя государство поставило на эту должность. Оно тебя воспитывало, кормило, обеспечивало счастливое детство и обучало наукам. Теперь пришел черед возвращать государству долги. Что значит «я обещала»? Я сказала «по возможности не пошлю». По возможности, понимаешь? И ты сидел здесь, пока твои товарищи мотались по стране. Язык на плечо и летели, куда родная фабрика пошлет. А ты чем лучше? Жена беременна?» Так что теперь? Раньше думать надо было, когда заделывал ей ляльку. Поедешь, некого послать больше. «Зинаид Михайловна», — плаксиво заголосил он, — «вы войдите в положение. У меня же есть ситуация. Мне старшую надо в садик водить. Жена в больнице. Я не могу. Пусть Жаров едет. У него же ни жены, ни детей нет». «Это что за разговоры? Дети у него. У всех дети. У всех ситуация». «Но не у Жарова». Мудак он, конечно, Кошкин этот, но дети его не виноваты. У Жарова своих дел выше крыши, — встала на мою защиту ткачиха. Он что, должен из-за тебя еще работать? И вообще, Кошкин, это что за саботаж? Не справляешься с работой? Уходи, ищи другое место. — Я могу поехать, Зинаид Михайловна, — сказал я. Все обернулись ко мне. — Иваново город невест, — засмеялась курчавая соседка из-за соседнего стола. «Жаров не неженатый привезет тебе деваху оттуда». Не надо было ей влезать. Зина нахмурилась. «И станет как Кошкин, с женой, садиками и вечными проблемами!» — крикнули сзади, и все засмеялись. «Так у нас у самих тут фабрика невест!» «Незачем ему туда ехать!» — рявкнула ткачиха. «Кошкин поедет! Развели демократию! Поеду, не поеду! Я сказала Кошкин!» На самом деле нужно было ехать мне, Оттуда можно было бы мотануть в Москву и в Питер. Собственно, ехать в любом случае через столицу. Так что должен был ехать я, а в отруба пусть бы сидел здесь. Но от ткачиха, похоже, закусила, так что пока давить на нее не следовало. Размышляя о том, как переубедить ткачиху, я пошел в столовую. «Александр!» Окликнули меня, когда я стоял в очереди с подносом. Я обернулся и увидел Кошкина. «Александр!» С нажимом и даже надрывом повторил он. «Ты должен убедить Зинаид Михайловну!» «Ладно», — кивнул я и отвернулся. Я протянул руки и взял тарелку. Бевстроганов выглядел очень аппетитно, и в этот момент был мне гораздо интереснее, чем Кошкин. «Я встану перед тобой», — не отставал тот. «Товарищи, мы вместе, он на меня занимал». Женщины негромко загудели, но возражать не стали. «Первое, почему не берем?» — кивнула мне крупная и властная повариха. — Рассольник отличный сегодня. Первое кушать обязательно нужно. Она протянула мне тарелку, и я, чуть подумав, взял и ее. — Александр, спасибо, что вошел в положение, — бубнил Кошкин, повернувшись ко мне. — Но нужно довести до конца. У тебя же влияние. Пожалуйста, договорись с ней. — Кисель или компот? — спросила повариха. — Компот, пожалуйста. — А кисель какой сегодня? — Уточнил вотруба. Красный. Недовольно ответила грузная стрепуха, с белым фантазийным коконом, намотанным на голову. Да, мне кисель, кивнул он. Он расплатился на кассе и, стоя с подносом в руках, дожидался меня, дружок блин закадычный. Кошкин! подошел к нему Артемыч, ты почему нас не обеспечил еще? Воспользовавшись тем, что вотруба отвлекся, я ушел к дальнему столику, где уже сидели три швеи, и сел с ними. Здравствуйте, девушки. Они засмеялись, закивали головой. Работай, сука, усердно! Выдал очередную многозначительную сентенцию Артемыч, отпуская кошкиного свояси. Александр обиженно воскликнул, тот подходя к моему столу. Я только плечами пожал, мол, извиняй, старичок, я с девушками. Он ушел, а я принялся за еду. Рассольник действительно был очень даже ничего. С перловкой и мелкими кубиками соленого огурца. И тоже был хорош. Длинные полосочки мяса, щедро наваленные на большой шлепок взбитого картофельного пюре, залитые сливочным соусом, были нежнейшими и просто таяли во рту. Девушки уже заканчивали, и поэтому быстро ушли, оставив меня одного. Я тоже не задержался. и, выпив стакан янтарного и необыкновенно наваристого компота, выбежал из зала, спустился по лестнице и увидел в фойе Настю. Она стояла спиной ко мне и разговаривала с двумя парнями. Они балагурили, шутили, а она заливисто смеялась, запрокидывая голову. «Мне это не то чтобы не понравилось. Как бы казалось, должно быть наоборот. Никакого напряга она не комплексует, все хорошо, никаких проблем». Да, но в сердце неприятно кольнуло, и я не остановился, проходя мимо. Только бросил «Привет, Настя!» «Здравствуйте, Александр Петрович!» Радостно откликнулась она. «Здравствуйте, здравствуйте!» Странная она, Настя, эта. Я даже головой покачал, как бы показывая, что не могу ее понять. То приходит, как ночная нимфа, влекомая страстью, то вдруг ведет себя, будто ничего и не было. Ну, то есть, да, мол, было, но продолжение вроде и не требуется». При этом она явно не из тех, кто прыгает из постели в постель. Да, что сказать? Будь ты хоть тысячелетним мудрецом, прожившим жизнь даже и сто раз, а душа женщины — потемки. Впрочем, так оно даже лучше. Мне сейчас точно не до разборок с девушками». «Жаров!» — окликнула меня от ткачиха, когда я входил в заводоуправление. «Зайди-ка ко мне!» Мы прошагали вместе и вошли в ее кабинет. «Вот что я подумала!» Сказала она, складывая руки на груди. «Помнишь, ты про Большой театр говорил как-то?» нахмурился я. «Напомните, пожалуйста. Так, только не надо сейчас вот этих игр в беспамятство, ладно?» «Ладно», — согласился я. «И что все-таки я говорил про Большой?» «Ты говорил, что у бабушки твоей там хорошая знакомая работает и может достать билеты на любой спектакль». «Допустим». кивнул я, пытаясь понять, куда она клонит. «Допустим, лестницу спустим. Ты мне не увиливай. Я вот подумала, мне нужно ехать в министерство. Там совещание по отрасли будет, директор меня посылает, понимаешь?» «Понимаю. Высокое доверие». «Чего?» — махнула она рукой. «Не болтай глупости. Сам не хочет и зам тоже. А кого-то послать надо. Вот я и подумала, что если допустить, что в Иваново поедешь ты, а не Кошкин...» то, скорее всего, быстро выполнишь задачу и к выходным вернешься в Москву. Вопрос-то довольно срочный, так что в любом случае придется лететь, а не на поезде телепаться, и, естественно, через Москву. Так вот, к выходным вернешься в столицу и организуешь нам поход в Большой театр». «Нам? Отлично. А если я не успею выполнить задачу к выходным?» — уточнил я. «Плохо, значит. Недоработка. Должен успеть, иначе премии не будет». «И ладно бы только у тебя, но не будет ее у всего отдела. Значит, задача должна быть выполнена, понимаешь?» «Угу», — промычал я. «Тип того. Ну вот, сходим в театр, а в воскресенье вечером ты полетишь в Верхотомск, а мне нужно будет еще задержаться на день-два в Москве. Ну как?» Крепко она за меня взялась. «Отличная идея, Зинаид Михайловна. А вы что хотите посмотреть? Щелкунчика?» «Да мне все равно. Я не слишком разбираюсь. На что получится, на то и пойдем. Выбирать не приходится, как я понимаю, да?» «Ну да», — сказал я задумчиво. «Ну да. Шаловливая какая ткачиха. Хотя бы с замком своим отстала от меня. И я все еще жду, кстати, когда ты мне замок поправишь. Ну надо же!» «Я же записался на курсы в наш ДК», — усмехнулся я. «Теперь после них уже». «Какие курсы?» — удивилась Зинаида. «По монтажу замков. Замочное дело называется». «Жаров, ты меру-то знай!» — разозлилась она. «А то я тебе устрою дело. И замочное, и любое другое. Ты понял?» «Понял, Зинаид Михайловна. Буду знать на будущее. Кстати, вы как-то муж своего упоминали. Так вот я муж объелся груш. Иди давай делом займись». Приехав в Иваново, я сразу не заезжая ни в какую гостиницу... отправился на комвольный комбинат прямиком в отдел сбыта. «Нет Зинчука», — ответили мне. «Когда будет, не знаем. Кто за него?» Заместитель Зинчука, флегматичный полный дед с красными прожилками на лице, только и делал, что пожимал плечами. «Нет такого артикула!» «Как нет?» — наседал я. «Вот же, нам выделено. Видите, черным по белому написано. Тем более вы уже поставляли, даже в этом году». «Ну и что? Поставляли? Да только сейчас нечего поставлять. Другим тоже надо. Всем надо, а мы разорваться не можем». «Ну, Максим Александрович, разрываться и не нужно. Просто отгрузите, что должны по плану, и все». «Отгрузили бы, да нет этой шерсти. Нет, и точка. Она красивая, вот все и рвут с руками». «А кто может принять решение о немедленной отгрузке в наш адрес?» «Никто не может. Нет физически такого количества. Иди к замдиректора, пусть она личным распоряжением выделяет объем для вашего Верхотомска, иначе вообще даже и говорить никто не будет». Я пошел к замдиректора по сбыту и оказался в набитой людьми приемной. Секретарша на новых посетителей внимания не обращала, а едва успевала отвечать на телефонные звонки. «Нет, ее нет. Она в горосполкоме. Когда будет, неизвестно». «Нет, Алла Сергеевна, нет. Не знаю. Нет, она в горосполкоме». В общем, шерстью я конкретно завис. Во всем сбытии не осталось ни одного человека, с кем бы я еще не переговорил, кроме Аллы Сергеевны, которая и была заместителем директора. Но проблемы были не только у меня. Аллы Сергеевны домогались совершенно разные люди, и их было много, и попасть к ней в порядке очереди было совершенно невозможно. Поняв, что такими темпами я не только до выходных, но и до майских праздников не попаду на аудиенцию, я решил двигать другим путем. «Что вам нужно?» — спросил я у начальника отдела снабжения. «В чем испытываете потребности и не можете их закрыть?» «Во всем!» — резко рубанул он. Оказалось, что в последний месяц очень плохо обстоят дела с продуктами питания и с промтоварами, При комбинате существовал дом быта, и для насыщения его потребностей необходима была широкая номенклатура товаров, особенно продовольственных. В городе в магазинах было шаром покати, так что дом быта давал хорошую поддержку. Да только там тоже начались перебои. «Устройте мне встречу с Аллой Сергеевной, я для вас найду продукты». «Это можно», — согласился кучерявый начальник снабжения. «Во вторник на совещании доложу. Думаю, тогда же и выслушает тебя. Тянуть не будет. Она у нас все оперативно решает. Баба молодая, горячая». «Во вторник? И это у вас называется оперативно? Серьезно, сегодня четверг?» «Тебе какая разница?» — хмыкнул он. «Сразу видно неопытный юнец. Запомни, солдат спит, службы идёт. Гостиница оплачена, командировочные капают. Живи да радуйся. Вон девок кругом сколько». «Девок у меня и дома не меньше, на швейной-то фабрике. Та еще радость. Но мне надо сегодня. У меня план горит». «План», — хмыкнул он. «Вот я и говорю, что ты молодой да зеленый. План. Он ведь всегда горит. И позавчера горел, и вчера горел, и завтра будет. Не получится сегодня. Она в министерство уехала на совещание по вопросам отрасли. Так что, если нам скорее, лети на вокзал. Только билетов уже нет, я уверен». «Она что, на поезде едет?» «На машине же, наверное». «Она на машине, а ты на поезде поедешь». Билетов действительно не было. «Девушка, хорошая вы моя, мне ведь срочно. У меня такая ситуация, вы просто не представляете». «У всех ситуация», — пожала плечами немолодая усталая кассирша. «И у каждого своя». «А вы посмотрите», — протянул ей паспорт, лежащий внутри красненькой. «Документы мои». «Даже смотреть не буду. Не видела я там чего-то в паспортах ваших. На сегодня на Москву все продано». Тфу Можно было попробовать на автовокзал, но дело уже шло к вечеру, и, скорее всего, сегодня уже не было рейсов. И поезд-то оставался последний, тот, что останавливался у каждого столба. По крайней мере, можно было бы поспать, а в пять утра приехать в Москву. До отхода оставалось три часа. поэтому я позвонил в справочную, а потом на автовокзал и выяснил, что последний автобус только что ушел. Тогда тут же на вокзале я нашел переговорный пункт и позвонил Кофману. «Яков Михайлович, это Жаров». «О, привет», — настороженно ответил он. «Как дела?» «Совет нужен». «Спрашивай, чем смогу, помогу». «Хочу встретиться с вами, поговорить нужно об одном деле». «Что за дело? То же самое?» «Нет-нет, совершенно другого характера по поводу сотрудничества». «Понятно», — ответил он и задумался. «Ну, подъезжай, поговорим. Ты где сейчас?» «В Иваново». «Ну, это не так уж и далеко. Подъезжай завтра». «Отлично, спасибо». «Давай только не дома». «Сможешь ко мне на работу зайти? Я до двенадцати там буду. Если не успеешь до этого времени, тогда позвони вечером и договоримся иначе». «Понял. Постараюсь успеть. Если сяду на поезд, в Москве буду рано утром. Если не сяду, приеду ближе к обеду и тогда буду звонить». «Хорошо. Я тебя понял». Я съел довольно приличную солянку в вокзальном ресторане, поев первый раз за день и вышел на перрон». Поезд уже стоял, и проводники запускали пассажиров. Билеты на входе не проверяли. Я походил вдоль состава, присмотрелся к бригаде. Выбрал немолодую, нескандального вида проводницу и когда пассажиров поблизости не было, обратился к ней напрямую. Здравствуйте, билет сейчас показывать? Здравствуйте. Она быстро окинула меня внимательным взглядом. Проходи в вагон, я потом пройду, соберу билеты до Москвы. «Хотелось бы до Москвы». «Хотелось бы?» — прищурилась она. «Да, просто у меня билет немного не такой, как у остальных». «Какой-то не такой. Казначейский». «В сторонке постой пока», — с пониманием кивнула она. «Придумаем что-нибудь с твоим билетом, если он четвертной, конечно». «Не слабо, честно говоря. Четвертной целый. Но торговаться, естественно, я не стал». Постоял немного поодаль, а когда по динамикам пронеслось размноженное эхом объявление, подошел к вагону. «Внимание! Поезд Иванова-Москва отправляется с первого пути. Провожающих просим покинуть вагоны. При отправлении поезда будьте внимательны и осторожны». Я вскочил на подножку, когда состав плавно тронулся и медленно поплыл. «Постоишь в тамбуре пока», — сказала мне проводница и ушла внутрь. Примерно через полчаса она вернулась, взяла 25 рябчиков и отвела меня в последнее купе. Оно было совершенно свободным. «Если что, я предупрежу», — многозначительно сказала она и ушла. Но ничего такого не произошло, и я благополучно доехал. Один в целом купе. Я заказал чай и оплатил постельное белье. Еды не было, но я совсем недавно поужинал, так что хотел только чай. Проводница принесла граненый стакан в подстаканнике с крепким, как говорила молва благодаря добавлению соды, чаем и два кусочка сахара в бумажной упаковке. Я взял сахар в руку, повертел. Синяя упаковка, эмблема МПС и красивый локомотив. Все как тогда. Пора было бы уже и привыкнуть, наверное. Я выпил чай и забрался на верхнюю полку, а в пять утра был уже на Ярославском вокзале. После теплого, хорошо натопленного вагона снаружи было сыро и зябко. Накрапывал мелкий дождик. Я взял такси и поехал к бабушке. Предупредить не успел, так что ожидал переполох и нечаянную радость. Удивительно, но я соскучился и ждал этой встречи. Машина летела по улицам столицы, а жизнь летела по своему собственному извилистому маршруту, проигрывая последние годы заново. Москва просыпалась, становилась больше машины пешеходов, брезжил рассвет. Я смотрел в чуть запотевшее окно и ни о чем не думал, пребывая в приятном оцепенении. Во двор таксист не заехал, сказав, что торопится, и от гастронома я двинул пешком. Завернул за угол, кутаясь в плащ, поднял воротник. Возвращался на стартовую позицию туда, откуда все началось. шел и не знал, окажусь ли я когда-нибудь снова в своем будущем. Честно говоря, с каждым днем мне все больше не хотелось возвращаться. Могло быть и так, что известного мне будущего не существовало, и время просто перемоталось, а может, я просто потерялся в множественных вселенных квантовой неопределенности. Интересно, а вот если... Мои мысли прервал острый и резкий звук... Очень короткий, но достаточно громкий, похожий на вскрик. И тут же утренняя мгла наполнилась красивыми синими вспышками, став фантастической и нереальной. А вот и патруль времени. Тихонько сказал я и хмыкнул. Рядом остановился УАЗик. За рулем сидел знакомый мне сержант и криво улыбался через открытое окно. — Документики показываем, гражданин.